Глава восьмая «Да, — сказал старик, грустно глядя ей вслед, — да, я знаю, что у вас, сударыня, сердце бронзовое, недоступное никакому страху, кроме того, который Создатель вложил в человеческое сердце, чтобы заменять иногда раскаяние. Но и этого довольно. Сегодня вы сознались... что недёшево платить за своё доброе имя. Вы покупаете его ценой вечных беспрерывных мучений. Правда, маркиза Дорэ до того прославилась своей скромностью и порядочностью, что если бы истина явилась вдруг из-под земли или спустилась с неба, никто бы ей не поверил. Её сочли бы за клевету. Но что угодно провидению, то и будет. И всё, что мы делаем в этом мире, давно написано в книге нашей судьбы. Хорошо сказано, прозвучал чей-то голос, свежий и звучный. Ашара оглянулся. Перед ним стоял молодой человек. Он подошёл видно, когда маркиза уходила, но беседа со стариком так на неё подействовала, что она не заметила гостя. увидев, что хозяин дома остался один, Поль, а это был он, приблизился и, как обычно, весело ответил на последние слова Ашара. Старик, удивлённый этим неожиданным явлением, смотрел на него с таким видом, как будто хотел, чтобы он повторил свои слова. "Я говорю", продолжал Поль, что в смирении, которое молится гораздо больше величия, чем в философии, которая сомневается. Это правило наших квакеров, и для моего вечного блаженства было бы гораздо лучше, если бы я почаще вспоминал о нем, но, увы...» «Извините», — сказал старик, с удивлением поглядывая на молодого моряка, который спокойно стоял на пороге хижины. «Позвольте узнать, кто вы?» «Пока я дитя республики Платона». Попрежнему весело ответил Поль. Род человеческий мне, брат, белый свет отчизна, а своего у меня на земле только то место, которое я занимаю. Кого же вы ищете здесь? спросил старик, невольно улыбаясь, при виде весёлого добродушия сквозящего в лице неожиданного гостя. Мне необходимо найти, ответил Поль. «Трех от Лариана, в трёх ильях от Ларианов, в 500 шагах от замка Оре домик, который дьявольски похож на этот. И в доме должен быть старик. Чуть ли не вы. А как зовут этого старика? Ашарам. Да, это я. О, пусть будут благословены ваши седые волосы, сказал тихо Поль, и при этом нежность и уважение отразились на его лице. Вот письмо, написанное моим отцом, и в нем сказано, что вы честный и благородный человек. — Нет ли чего-нибудь еще? — в этом конверте вскричал старик и со сверкающими от радости глазами подошел к молодому капитану. — Есть что-то, — ответил Поль, раскрывая конверт и вынимая оттуда венецианский цехин, переломленный пополам. — Какая-то золотая монета. Один кусок у меня, а другой... Должен быть у вас. Ашар, не отрывая глаз от поля, машинально протянул руку. «Да, — Да-да, — произнес он, и при этом слезы выступили у него на глазах. — Да, это точно та самая монета. И при том такое удивительное сходство. Он протянул руки к полю. — Милый мой, о да, ты его сын. Боже мой, боже мой, я дожил, благодарю тебя. Что с вами, спросил Поль, поддерживая старика, который весь дрожал от избытка чувств. Сынок, разве ты не понимаешь, что ты живой портрет своего отца? А я любил его так, что отдал бы за него свою жизнь и всю кровь до последней капли. И отдам теперь за тебя, если потребуешь. Спасибо тебе, мой старый друг, ласково сказал Поль. Можешь мне верить, цепь чувств не оборвалась между могилой отца и колыбелью сына. Кто бы ни был мой отец, если для того, чтобы походить на него, надо только иметь совесть без упрека, непоколебимое мужество, сердце, которое всегда помнит добро, да, тогда я точно похож на моего отца и душой еще больше, чем лицом. — В нем все это было, — сказал старик, прижимая поле к своей груди. и со слезами глядя на него. Да, у него были такая же гордость в голосе, такой же огонь в глазах, такое же благородство в сердце. Милый мой мальчик, почему же ты раньше не приходил? В жизни моей было столько мрачных часов, которые ты бы мог так скрасить. Почему? Потому что в этом письме сказано, чтобы я отыскал тебя, когда мне исполнится двадцать пять лет. а двадцать пять лет мне стукнуло недавно, с час тому назад. Ашар печально опустил голову и некоторое время молчал, погрузившись в свои воспоминания. — Двадцать пять лет, — прошептал он, — двадцать пять лет. Боже мой, а я еще все вижу. Как ты родился здесь, как впервые открыл глаза вот в этой комнате. и старик протянул руку к открытой двери. Поль тоже задумался, потом огляделся вокруг. — Здесь? — Вот в этой комнате? — спросил он. — И я жил здесь до пяти лет, не правда ли? — Да, — вымолвил старик в полголоса, боясь помешать воспоминаниям. Поль сидел, закрыв глаза руками, стараясь собрать воедино уплывавшие картины своего далекого детства. Постой, глухо сказал он наконец. Я помню какую-то комнату, но мне всё казалось, что я видел её во сне. Если это та комната? Постой. Странно, как всё оживает в памяти. Говори, сынок, говори, попросила Шар дрожащим голосом. Если это та комната, то направо от дверей у стены Должна быть кровать с зелёным покрывалом. Да. В головах висит распятие. Да. Напротив кровати шкаф, в котором были книги, между прочим, большая Библия с немецкими гравюрами. Вот она, сказал старик, дотронувшись до лежащей на столе раскрытой книги. О, да, это она, точно она, вскричал Поль, прижавшись к ней лицом. Какой прекрасный сын вырос у графа Морне, проговорил старик. Какое это счастье! Потом сказал Поль, приподнимаясь: "Мне кажется, в этой комнате есть окно, откуда видно море и на нём три острова. Да? Груа-Годик и Бель-Иль". "О, это точно оно!" воскликнул Поль, бросаясь в другую комнату, но увидев, что Ашар идёт за ним, он жестом остановил его. Нет, нет, я один. Позвольте мне одному войти туда. Мне нужно хоть немного побыть одному. Поль вошёл в комнату, затворил за собой дверь и остановился на минуту, остревоженный глубокими чувствами, которые возникают порой у людей при виде предметов или вещей, напоминающих о далёком и счастливом детстве. Комната была точно такой же, какой Поль её помнил. в чтя память своего господина и друга, старик о шар ничего не изменил дней. Чей-нибудь взгляд, конечно, удержал бы чувство поле, но оставшись один, он весь отдался им. Сложив руки на груди, молодой человек медленно подошёл к костяному распятию, опустился на колени, как делал некогда утром и вечером, и стал вспоминать одну из своих детских простодушных молит. Сколько же всего произошло в его жизни за эти 20 лет. Как далеко прихотливый ветер, надувший паруса его корабля, занёс юношу от страстей частных в пучину страстей политических. Беспечный молодой человек воображал, что он забыл своё прошлое, а оказалось, что он всё помнил. И вот жизнь моряка, вольная, как океан, убаюкивавшая его, должна присоединиться к узам, да то ли безвестным, и они, может быть, привяжут его к тому или другому месту, как корабль, который стоит на якоре, и ветер его призывает. Но он в цепях, недавний раб, он горько вспоминает о былой свободе, и трудно переносить ему свою неволю. Оль долго был погружен в эти мысли, потом медленно встал, подошёл к окошку и облокотился на него Ночь была тихая и прекрасная Луна сияла в небе и серебрила верхушки волн На синеватом горизонте виднелись три острова, как облака, что носятся над Эгейским. Он вспомнил, как часто стоял ребёнком на этом же самом месте, смотрел на то же самое море, следил глазами За какой-нибудь лодкой с белым парусом, которая безмолвно скользила по его глади, словно крыло ночной птицы. Вдруг сердце его дрогнуло, и он почувствовал тихие слёзы, покатившиеся по щекам. В эту минуту кто-то взял его за руку. Он обернулся, то была Шар. Инстинктивно пол попытался было скрыть свои чувства. Но ему тут же стало стыдно, что он боится быть человеком, и, повернувшись, он посмотрел в глаза старику. "Ты плачешь?" сказала Шар. "Да, я плачу. И что здесь скрывать? Я в жизни своей видел много страшного. Я бывал в переделках, когда ураган кружил мой корабль на вершинах волн и извергал в глубины бездны." и чувствовал, что он для бури тоже, что засохший листок для вечернего ветра. Я видел, как люди исчезали в пучине вокруг меня и слышал стоны и предсмертные крики своих друзей. Я ходил под градом пуль и ядер и скользил по палубе, залитой человеческой кровью. Моей душе было больно, но я никогда не плакал. Это комната, которую я, оказывается, бережно хранил в своей памяти. Это комната, где меня ласкал отец, которого я никогда не увижу, последний раз целовала мать, которая, может быть, не захочет меня видеть. Эта комната для меня священна, как могила отца, священна, как колыбель, и я не могу спокойно вспоминать её. Мне всегда хотелось оплакать своё детство, шар Ведь оно было таким коротким. Старик жаль его в объятья. Поль положил голову к нему на плечо, и они несколько минут стояли молча. Наконец старый шар сказал: "Да. Ты сказал правду. Эта комната вместе и колыбель, и могила. Вот здесь ты родился". Он протянул руку к кровати. "А тут отец простился с тобой навсегда. Прибавил он, указав на другой угол. Так он умер? спросил Поль. Умер. Ты мне расскажешь о его смерти? Я всё расскажу тебе. Подожди немножко, сказал Поль, отыскав рукой стул и присев на него. Я ещё не в состоянии тебя слушать. Дай мне немного справиться с собой. Он облокотился на подоконник и стал смотреть на море. Как прекрасна ночь в Икиане, когда луна, как теперь ярко светит. Это величие, как вечность. Мне кажется, что человек, который постоянно наблюдает это зрелище, не может бояться смерти. Отец мой умер мужественно. "О, конечно", ответила Шарс с гордостью. Я был уверен в этом. Я его помню, хотя мне было 4 года, когда я последний раз его видел. Он был таким же красавцем, как ты, сказала шар, такой же молодой. Скажи, как его звали? Граф Морны. А, так и я из древней и благородной фамилии. У меня тоже есть герб с короной. Постойте, постойте, молодой человек, не предавайтесь гордости, сказала шар. Я ещё не сказал вам имени вашей матери. Да да, кто она? Простая женщина. Я всё-таки с уважением выслушаю её имя. Маркиза Дорэ. Произнёс Ошар медленно и словно с сожалением. Что ты говоришь? вскричал Польф, вскочив со стула и схватив старика за руку. Я говорю правду. Так ему нуил «Мой брат, а Маргарита моя сестра!» «Да разве вы их знаете?» — удивился Ашар. «О, ты правду недавно сказал старик!» Сказал Поль, опустившись на стул. «Что провидению угодно, то и будет. А все, что оно сделает, заранее написано в книге нашей судьбы». Оба некоторое время молчали. Наконец Поль приподнял голову. И взглянув с решительным видом на старика, сказал: Теперь говори. Я готов тебя слушать.